Глава 22 Пока чертыхающийся спецназовец волочил два позвяхивающих рюкзака в сторону леса, капитан выплеснул содержимое канистры на торчащие из окон суча и бросил ее рядом. Вынув из кармана ракетницу, он подошел к Сэйре и Айвану, поджидавшим его возле деревьев. «Тут я должен, по-видимому, сказать нечто скорбное и пафосное. Да вот что-то ничего в голову не идет, так что извините». Рикардо взял курок и поднял руку с ракетницей. «Покойтесь с миром!» Огонь с босовитым гулом охватил машину, дымным столбом взвившись к низкому серому небу. Шимаэл, словно очнувшись, трепенулся и сел, невидящим взглядом, наблюдая за полыхающим костром. В памяти всплыл сравнение с сжигаемыми мостами. Оставался лишь один путь — вперед. И ему казалось, что он слышит, как правит свою косу, поджидающая их за следующим поворотом молчаливая смерть. «Ну всё, здесь делать больше нечего!» Рикардо убрал ракетницу в рюкзак. «Двинулись дальше!» «Шим, вставай, пошли!» — окликнула пилота Сейра. «Куда?» Бесцветным голосом отозвался тот, глядя в огонь. «До челнока уже недалеко осталось. Давай же, хватит рассиживаться, мы должны успеть до темноты!» «И куда мы дойдём?» Всё так же уныло произнёс Шимаэл. «Если ты не перестанешь распускать сопли, то мы действительно никуда не дойдём!» — прикрикнул на него Рикардо. «Хватит ныть! Вставай!» «Ты так уверен, что нам это позволят?» «А кто, по-твоему, может нам это запретить?» «Я не знаю, кто конкретно командует парадом, но нам вынесен приговор, и он планомерно приводится в исполнение». Пилот покрутил головой, глядя на окружавших его товарищей. «Или вы всё ещё не видите, что нас убивают?» «Я не желаю больше слышать эту чушь!» – рявкнул капитан. «Мы лишились уже двоих членов команды, и это, по-твоему, чушь?» «Сейра, может, ты ему ещё какой-нибудь укольчик сделаешь?» – предложил Айван. «А то у нашего Эйнштейна, похоже, крыша немного съехала. Он сейчас чего доброго нас ещё этой, как её, сиарной стращать начнёт!» К его удивлению, девушка вдруг схватила его за шиворот и процедила сквозь тиснутые до боли зубы. «Заткнись сейчас же!» «А что я такого?» «Замолчи!» — чуть ли не взвизнула Сейра. «Я не могу больше слышать это имя!» «Какое?» — Айвон никак не мог взять в толк, в чем же дело. «Сеар!» — звонкая плеуха прервала его на полусловие. Сейра с трудом отцепила пальцы от его куртки и обхватила руками голову. «Ну сколько же можно?» — простонала она. «Мне и так уже повсюду паутина мерещится, в которой мы барахтаемся, как запутавшиеся мухи. А вы только и делайте, что постоянно бередите мне душу!» «Заткнись здесь живой, наконец, все!» «Хватит нести этот бред!» Рикардо взял ее за плечо и как следует стряхнул. «Да, нам катастрофически не везет, но это еще не повод для паники. Мы выберемся!» Черта с два! Выберемся! Как же!» Сейра нервно хохотнула. «Скажи это пауку, когда он до тебя доберется!» «Пауку или паучихе?» деликатно уточила Айван. «Заткнись!» «Слышь, капитан!» Спецназовец толкнул Рикардо в бок. «Может, оставим эту парочку здесь от греха подальше? Какие-то они в последнее время неадекватные». «Мы никого не оставим», — категорично отрезал тот. «Будем выбираться все вместе». «Как бы тебе не пришлось тащить их на себе», — взглянув на Шимаэла, Айван брезгливо поморщился. «Сэр, это ладно, но вот от этого бездельника только проблемы и никакой помощи». «Если кто из нас бездельник, то это как раз ты». Сейра вдруг встрепенулась и ткнула в него пальцем. помалкил бы!» «Но все наши беды начались как раз после того, как наш Данжуан снюхался с той тощей сучкой! Он, небось, до сих пор у нее на поводке сидит! Все ждет удобного момента, чтобы еще кого-нибудь цапнуть!» «Ваня, уймись!» – крикнула Сейра, но было уже поздно. Шамоэл, на щеках которого проступили красные пятна, медленно поднялся на ноги, оттолкнул ее в сторону и двинулся на Айвана. «Почему же?» Удивительно спокойно произнёс он. «Пусть говорит. В него наверняка на языке крутится ещё много чего интересного. Давай, выкладывай. Не тяни резину!» «О, я смотрю, тебя на откровенную беседу потянуло!» «Нам так редко удаётся поговорить по душам!» Шимаил остановился перед Айвоном так, что их носы почти соприкасались. «Стрелок ты наш меткий!» «Ведьмина шавка!» Через мгновение они уже катались по земле, сцепившись не на жизнь, а насмерть, осыпая друг друга проклятиями и крадом тумаков. Трудно сказать, кто ударил первым. Да это теперь было уже и неважно. Все боевые навыки и приемы были отброшены, уступив место безумной, почти иррациональной ярости, которая копилась в них годами и теперь, вырвавшись на свободу, хлестала во все стороны. Топленный бак горящей машины взорвался с оглушительным хлопком, подняв в небо огромный огненный шар. Но никто не обратил на него внимания. Сейра металась вокруг дерущихся мужчин, пытаясь хоть как-то их урезонить, но они, как два бешеных питбуля, уже ничего вокруг себя не видели и не слышали. Рикардо же привалился к стволу дерева, взирал на происходящее с буквально олимпийским спокойствием, терпеливо ожидая, когда у этих психов закончится завод или сядут батарейки. Как ни крути, но весовые категории дерущихся все же существенно отличались, а посему спустя некоторое время Айвон оказался сидящим сверху на Шимаэле. Рана на его щеке снова разошлась, и перемешавшиеся с пылью и грязью кровавые потеки покрыли его лицо жуткой боевой раскраской. Он изо всех сил вцепился пилоту в горло с очевидным намерением и в самом деле его удавить. Как Шимаил не старался, ему никак не удавалось разжать хватку мощных пальцев Айвана, который все сильнее сдавливал его шею. В глазах уже начало темнеть. «С тебя все началось, с тобой сейчас все и закончится!» – прорычал спецназовец. Не на шутку обеспокоенная Сейрова, в очередной раз предприняла попытку их разнять, но Айван с махом руки отбросил ее назад, в придорожную канаву. В, кар... в кармане! сумел прохрипеть Шимаэл, воспользуясь этой короткой передышкой. Что в кармане? В каком кармане? Айван слегка ослабил хватку, дав ему возможность говорить. Хочешь знать, с кого все началось на самом деле? Ты о чем? Посмотри во внутреннем кармане моей куртки! Айвон отнял одну руку и запустил её Шимаилу за пазуху, вытащив на свет пачку сложенных листов. «Что это такое? Завещание, что ли?» «А ты сам читать умеешь? Вот и ознакомься на засуге». «Ты даже в гробу кривляться будешь!» Айвон стряхнул пилота, ударив его головой об землю. «Что это за писульки?» «Дай сюда!» — подошедшая Сейра выхватила бумаги у него из рук. «И хватит уже сходить с ума, как два кота мартовских! Посмотрите, на кого вы теперь похожи!» Ее окрик, больше напоминающий выволочку, устраиваемую строгой матерью своим чадом, кидавшимся друг друга песком, странным образом отрезвил дрочинов. Высказав таким энергичным образом друг другу все, что у них накипело на душе, Шимаэл и Айван вдруг обнаружили, что выдохлись. Случившаяся потасовка не разрешила их давний конфликт и не устранила существующих противоречий, но позволила разрядить накопившиеся напряжение, так что это был не мир, а скорее лишь временное перемирие. Айван молча поднялся на ноги и встал рядом с Эйрой, заглядывая в бумаги ей через плечо и держась за кровоточащую щеку. А Шимейл нашарил в Треве свои очки и сел на земле, выпрямляя погнувшуюся дужку. Хрупкая девушка неспроста числилась помощником капитана. Она обладала способностью в кратчайшее время войти в круз любой проблемы. Для этого ей требовалось прояснить лишь несколько базовых моментов, и она немедленно включалась в работу на полных оборотах. У Сейры ушло всего несколько секунд, чтобы сообразить, что за документ она держит в руках и понять, что этого куска отчета она раньше не видела. «Откуда это у тебя?» Она бросила хмурый взгляд на Шимаэла, который вытаскивал из своей склокоченной шевелюры застрявшие в ней сухие листья и иголки. Подобные сюрпризы обычно не предвещали ничего хорошего. «Читай, читай!» Тот лишь криво ухмылился в ответ и сплюнул кровь из разбитой губы. «Тебе должно понравиться!» Сера снова уткнулась в бумаге. Ее взгляд летал по строчкам, выхватая из текста самое главное. «Невероятной силой и вносливостью, искусство ритуального танца. Не получается объяснить с рациональных позиций. Единая питающая и направляющая их воля». «Разрази меня гром!» Она снова посмотрела на Шимаэла, и он увидел, как предательски побледнела девушка. «Что все это означает?» «Это означает, что мы все очутились в глубокой заднице». И не в последнюю очередь благодаря тому, что кое-кто позаботился, чтобы мы не знали, в какую рискованную затею ввязываемся». «Что ты имеешь в виду?» Айвон читал, да и соображал заметно медленнее своей напарницы. «А, стал бы ты так мило любезничать с Адези, зная заранее, насколько она может быть опасна». «Проклятие! Почему Рикардо меня не предупредил? Ведь знал же, что я никогда не читаю эти занудные отчеты!» «Проблема в том...» Голос Сейры был холоден и сух, что этих страниц не было в этой копии отчета, которую он нам раздал. Он сознательно скрыл от нас эту крайне интересную информацию. «Что вы тут изучаете?» Почуяв неладное, бросаемым в его сторону косым взглядом, капитан решил подойти и выяснить, в чем дело. «Да так», — сделанным равнодушием отозвался Айван, продолжая читать отчет. «Восполняем некоторые пробелы в нашем образовании». «Вам что, заняться сейчас больше нечем?» Рикардо попытался забрать у него бумаги, но тот увернулся. «Вот выберемся отсюда, тогда и почитайте». «Мне кажется, что ряд моментов требует пояснения здесь и сейчас». Страх Сейры, помноженный на охватившее ее бешенство, превратился в адскую, обжигающую ледяную смесь. «С каких это пор ты отправляешь нас на дело с повязками на глазах?» «О чем ты толкуешь?» Изловчившись, Рикардо все-таки выхватил листы у Айвана и разотаданно нахмурился, разглядев, что именно изучали его подопечные. «Откуда это у вас?» Вместо ответа Шимаэл лишь ехидно хихикнул. Залп его секретного оружия попал точно в десятку. «Как давно ты перестал нам доверять?» Продолжала Сейра. «Когда ты успел превратить нас в свою собственность?» «Что ты несешь?» «Разве мы не должны обладать всей полнотой информации о том, что касается предстоящей операции?» Девушка почти сорвалась на крик. «Разве не ты всегда говорил, что команда должна до мелочей знать стоящую перед ней задачу, а?» «Очень часто посторонние мелочи только отвлекают и мешают сосредоточиться на главном». «О, да!» – почти радостно воскликнул Айван. «Особенно те, где говорится, что в чёрных рясах нам противостоят отнюдь не безобидные старушки, а профессиональные убийцы». «Ты должен быть начеку постоянно, вне зависимости от того, с кем мы имеем дело», — огрызнулся Рикардо. «Обеспечение безопасности — твоя прямая обязанность». А не спорю, но вот только ты забыл обеспечить меня необходимыми для этого сверхъестественными способностями». «Чушь!» — капитан в сердцах скомкал бумаги и швырнул в огонь. «Не нужно их демонизировать. Они такие же люди, как мы, из плоти и крови». «Ну да, конечно». Айвон выставил руку в сторону, оставшуюся позади Килчега. Вот только обычные люди так не бегают!» «А ты поменьше на пива налегай, тогда тоже как лось скакать будешь!» «Знаешь что?» Спецназовец, угрожающе шагнул к капитану. «Не знаю и знать не хочу!» Категорично отрезал тот. «Мы все облажались, и сейчас не самое подходящее время для поиска виноватых!» «Для меня-то у тебя всегда время находится!» — проворчал Шимаэл, отряхивая грязь с куртки. «Проклятие!» Сэйра в отчаянии голову руками. «Ну почему? Почему ты скрыл от нас часть этого отчета? Чего ты хотел этим добиться?» «Я же сказал, не хотел, чтобы вы засоряли себе голову посторонним мусором!» «Ничего себе, посторонний мусор!» Шумом выдохнул Айван. «Из-за твоей заботы мы тут того и гляди концы отдадим!» «И что прикажешь нам теперь думать?» Продолжала сокрушаться девушка. «Быть может, ты ещё чего-нибудь интересного от нас утаил? Быть может, и Теодор не просто так запропал?» «Об этом мне ничего не известно, отмахнулся Рикардо. «Не надо приписывать мне чужих заслуг». «Уж лучше бы к дикарям подались», — продолжал недовольно брюзжать Шимаэл. «Они хотя бы предсказуемы». «Ты же сам говорил, что в таком случае мы не смогли бы даже окупить затраты на топливо. Мы не благотворительный цирк, мы должны деньги зарабатывать». «Ах, вот оно что!» Сэйрла уперла руки в бока. «Ты так жаждал подзаработать на горяченьком, что ради этого решился на подлог? Боялся, что мы, узнав подробности, не захотим лететь на клису и предпочем какой-нибудь более спокойный, пусть даже менее прибыльный вариант? Что, так сильно финансовые проблемы допекли?» «Так, хватит припираться. Сейчас у нас есть дела поважнее». Рикардо решил прекратить дискуссию, пока она не зашла слишком далеко. «Давайте сначала выберемся отсюда, а потом уже будем друг другу счета предъявлять!» «А мы выберемся?» Риторический вопрос Шамаила повис в воздухе. Шем, заткнись!» огрызнулась Сейра. «Кто хочет, может и оставаться!» Капитан подошел к своему рюкзаку и, поморщившись от пронзившей бок боли, взвалил его на плечо. «Но лично я голосую за то, чтобы убраться из этого болота как можно скорее!» Он повернулся к лесу и решительно зашагал вперед вскоре скрывшись за деревьями. «Да», — хмыкнул Айвон, угрюмо глядя ему вслед, — «положение наше выглядит откровенно дерьмово, а пахнет и того хуже. Но сидя здесь и попусту сотрясая воздух, мы ничегошеньки не изменим. Надо идти». «Он прав, Шим». Сера подошла к пилоту и положила руку ему на плечо. «Пошли с нами. Ты нам нужен». «Ладно, хуже мне все равно уже не будет». Тот осторожно покрутил головой, проверяя, цела ли шея после столь близкого знакомства с лишнями Айвана, и тяжело вздохнул. «Только ради тебя!»